Вашингтон, округ Колумбия, 12 марта 1992 года. Итак, молодой человек, ваше полное имя. Доктор Хейтс сделал паузу. Уильям Абрахам Майлз. Голос Билли был глухой, будто бы доносился из-за плотного занавеса. И лицо парня еще более исхудало с тех пор, когда Скайли видела его в последний раз, то есть за три дня. А может быть, ей так казалось. Во всяком случае, оно было неподвижным и ничего не выражало. Расскажите, с чего начались события? Когда они начались? 21 июня 1989 -го года наш класс, 17 человек, поехал в этот лес на пикник. Мы решили устроить ночной пикник в честь окончания школы. Гарри Тап не поехал, у него была ангина, а Саманту Рандольф родители накануне увезли в Европу. Вы приехали в лес, что было дальше? Мы сначала просто веселились, пели песни. немного, у нас только Руди Ласситер любил выпить и пошуметь, но там и он вел себя тихо. А потом появился свет. Как он появился? Внезапно, будто включился прожектор, где-то над головой. И сразу же мы все оказались неподвижными. Я видел древних насекомых в Винтере, мы были такие же. И долго это продолжалось? Не знаю, там не было времени. Видимо, очень долго. Но когда все кончилось, оказалось, что прошло 10 минут. Почему вы решили, что на самом деле прошло гораздо больше времени? Потому что нас поднимали куда-то наверх. Там было помещение. Видимо, лаборатория. Много приборов. Нам делали какие-то анализы. Метки на спине, о которых говорил агент Малдер, появились у вас тогда же? Да, не только у меня, а у всех нас. Что было потом? Потом мы вернулись по домам. Я чувствовал себя плохо, и не только я, все наши. Мы не очень хорошо помнили, что с нами было. Потом Рэй попал в аварию. Потом мы с Пэгги. Что вы делали в лесу? Это очень трудно объяснить. Свет отдавал приказы. Я не контролировал свое тело. Свет отдавал приказы? Да, он появлялся. Я видел все будто бы со стороны, или даже сверху. Свет забирал их одну за другой. И Рэя. «Простите, мне очень трудно говорить». «Не говори, спи». Билли откинулся на спинку стула, лицо его было совершенно измученное. исчерпывающее. не только спросил, сколько констатировал доктор. «Да, вполне». Малдер нервно сплел и расплел пальцы. «И как всегда, показания, полученные под гипнозом, не будут считаться имеющими законную силу. Увы, доктор, это так. И вы все равно не собираетесь бросить это неперспективное направление?» Для этого пока нет никаких оснований. Знаете, Малдер, я вас уважаю все больше и больше. Я хочу сказать, что на мою помощь вы можете рассчитывать всегда. В любое время суток и вне зависимости от погоды. Спасибо, док. И Малдер перевел взгляд на большое настенное зеркало. Скалли вздрогнула. Он не мог ее видеть, но смотрел ей прямо в глаза. Прямо в глаза. Зеркало было полупрозрачным. Позади него скрывалась комната для тех, кто хотел незаметно присутствовать при допросе. Думаю, достаточно, сказал Скиннер, заместитель директора бюро. Идемте, господа. Первым вышел тот всегда молчащий, высокий пожилой человек, которого Скалли уже не могла вообразить иначе, как с дымящейся морли во рту. За ним Скиннер, за скиннером Блевинс. Скалли осталась последней, самая младшая по званию. Кто же он такой, этот старший? вышедший первым, подумала она. Скали еще раз посмотрела на Малдера, словно извиняясь взглядом за то, что она здесь, а он там, по ту сторону зеркала. «Мы изучили ваш доклад», глядя куда-то мимо, сказал Блевинс. «Он оставляет странное впечатление. Вы пытаетесь оправдать явный провал специального агента Малдера, ссылаясь на ничем не подтвержденные обстоятельства». «Ни одной настоящей улики, все вещественные доказательства либо выкрадены, либо погибли в огне. И ни одного подозреваемого ни в краже, ни в поджоге». Он замолчал, и Скалли показалось, что он предлагает ей оправдаться устно. «Кража трупа из морга и поджог мотеля расследуются полицией штата», — сказала Скалли, не добавив, однако, у всех подозреваемых железное алиби. Пожар начался от брошенной в окно бутылки с бензином. На осколках бутылки отпечатки пальцев, которых в полицейской картотеке нет. Тупик. Да-да, с неопределенной интонацией откликнулся Бливенс. И все же такая высокая степень недоказанных заявлений. Вот, сказала Скалли, доставая из кармана и вручая блевинсу стеклянный пузырек с артефактом. Металлический предмет, извлеченный из гайморовой пазухи исчезнувшего трупа мальчика. Уцелел, потому что я машинально сунула его в карман. Блевин с некоторой оторопью принял пузырек. Заместитель директора Скиннер наклонился, и они вместе стали рассматривать небольшую металлическую деталь. «Это приложение к докладу», — сказала Скалли. «Это очень ценное приложение к докладу», — протянул Скиннер. «Спасибо, агент Скалли, вы можете идти». Она чувствовала себя отвратительно, более чем отвратительно, будто изнасилованная, — подумала она и удивилась, почему ей пришло в голову именно это сравнение. В коридоре высокий человек с Сморли в тонких губах прошел навстречу ей, не взглянув в ее сторону. Скалли выждала две секунды и обернулась. Он вошел в дверь Скиннера, открыв ее резким толчком. Два часа спустя он же шел по полутемному холодному хранилищу, расположенному под четвертым подъездом Пентагона. 919 шкаф, четвертый ящик с шифром jyq 23 707 -S q u a -T -T -E -R. Открыл. Достал просторную картонную коробку с перегородками. В коробке стояли 7 стеклянных пузырьков с одинаковыми серыми металлическими полосками длиной 1,8 дюйма, шириной 0,4 дюйма, сложной формы, напоминающей прорезь в лезвии безопасной бритвы. Он поставил туда же восьмой пузырек. В коробке осталось еще много места.